Ядом примыкает группа бородачей – капитонидая, отличающихся мягким, пышно окрашенным, блестящим оперением. Семейство это распространено в жарком поясе старого и нового света. Особенно многочисленны его представители в Африке и Азии. В Австралии же не было найдено ни одного вида. Эти живые, веселые и деятельные птицы – Любят общество и часто соединяются в небольшие стаи. Их пищу составляют насекомые, ягоды и плоды. Голос довольно звучен и приятен. Многие виды беспрестанно задают концерты, к которым присоединяются все члены общества. Представителем азиатских видов считается желтозобый бородач Мегалаэма флавигура, живущий в Индии, на Цейлоне, на Малайских островах и выбирающие высокоствольные леса, рощи и сады.